23 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Ренджи повернула голову и увидела, что Нептун несёт две продуктовые сумки к маленькому деревянному столу рядом с старой. Насвистывая, он достал из одной сумки белую скатерть и накрыл стол. Потом выложил на скатерть тарелку, ложку, вилку, нож и поставил хрустальный бокал для вина. Джордж двигался неторопливо и методично. Разгладил салфетку, вымерил расстояние между тарелкой и бокалом, протёр вилку, пока она не засияла. В качестве финального штриха он добавил два серебряных подсвечника с красными свечами, которые зажёг спичками, вынутыми из кармана. Джордж совершенно не обращал внимания на реджу итару. Когда стол был идеально сервирован, Он достал из сумки большой пластиковый контейнер и открыл его. От распространившегося запаха желудок Крядже сделал сальто mortale, и она постаралась дышать ртом. Она, как человек, который видит ужасную аварию, но не может отвести взгляд, заворожённо смотрела, как Нептун медленно снимает крышку контейнера с отварным лобстером и гарниром. Он осторожно выложил содержимое на тарелку. Красный лобстер, исходящий паром, и маленькие белые картофелины. Уже почти пора, любимая, обратился Джордж к Таре. Она свесила голову на грудь и закрыла глаза. Потом он взглянул на Ретжи и какое-то время изучал её лицо. У неё не было времени аккуратно разложить инструменты и надлежащим образом прикрыть запястья, заметил Леонэта. Нет. Он лишь улыбнулся и вернулся к лобстеру. Он вскрыл панцирь, разрезав по центру и обнажив мясо, потом сбрызнул лобстера растопленным маслом из бутылочки. Покончив с этим, Джордж облизал пальцы, убрал ёмкости и отступил в сторону, чтобы полюбоваться своей работой. "Безупречно", сказал он и посмотрел на Тару. "Ты согласна, дорогая?" Она не подняла головы. Он обошёл вокруг стола, присел перед Тарой на корточки, приподнял ей подбородок и пальцем раздвинул веки, заставив смотреть. "Лобстеры невероятные существа", сообщил он. "Они умеют заново отращивать конечности, потерянные в бою". Глаза Тары были пустыми и безжизненными, словно кукольные, но редже была уверена, что где-то в глубине зрачков промелькнула искорка ужаса. Они регулярно линяют, выращивают новый панцирь и съедают старый. При этих словах Тара едва заметно дёрнулась. В первый сезон они линяют 5-6 раз, а в зрелом возрасте один или два раза в год. Нептун достал из кармана пирочинный нож. "Лобстер, продолжал он, это эксперт по превращениям". Тара посмотрела прямо на режеты и закатила глаза. Джордж принялся аккуратно резать ленту, прикреплявшую тару к трубе. "Вставай", приказал он. "Боюсь, я не очень люблю лобстеров", отозвалась Тара. "Двигайся, сучка", угрожающе произнёс он, схватив её за руки и рывком поставив на ноги. Она шаталась и раскачивалась. Он мелкими шажками подвёл её к столу и усадил на стул. Потом достал моток серебристой изоленты. И примотал её лодыжки к ножкам стула. Сегодня ты пообедаешь как настоящая леди, сказал Джордж. Сегодня ты получишь искупление. Спасибо, но серьёзно, я не получаю удовольствия от лобстеров, сказала Тара. Её голос лишь слегка дрожал. Он отвесил ей звонкую пощёчину, звук от которой эхом прокатился по ангару. У Тары из носа пошла кровь. Е Джордж наклонился и прошептал ей в ухо: "Начинай есть. Не то я выпотрошу твою маленькую подружку Риджину прямо сейчас". Тара взяла вилку, подцепила кусочек белого мяса, поднесла вилку ко рту и начала жевать. Масло стекало у неё по подбородку. Тара жевала довольно долго. Когда она наконец глотнула, то едва не подавилась. "Хорошая девочка", сказал Нептун. Теперь он был просто Нептуном, а не Джорджем, которого Реджи знала всю свою жизнь, не Джорджем, который был её отцом. Наслаждайся обедом, а я пока что поухаживаю за нашей новой гостьей. Он медленно пошёл к Реджи, улыбаясь и смакуя каждую секунду своего действия. Он глубоко засунул руки в карманы и не сводил глаз с её лица. Искал ли он какие-то следы собственных черт? испытывал Леон хотя бы малейшее сожаление от того, что собирается отрезать руку собственной дочери. "Могу я задать вопрос?" сказала Реджи. "Нептун кивнул. Теперь он стоял рядом и попрежнему глядел на неё. Она понимала, что в любую минуту он может обратить внимание на поднос с инструментами и заметить пропажу скальпеля. Сейчас этот скальпель, засунутый в рукав, холодил ей запястье. Нужно было лишь заставить Нептона подойти ещё ближе и застигнуть его в расплох. Она говорила, что выйдет замуж за тебя? Ты был тем самым кандидатом, о котором она всем рассказывала. Он отвернулся, и его лицо исказило презрительная гримаса. Нет, я предлагал ей это. Первый раз сразу же после того, как она сказала мне о своей беременности. Я отвёл её на обед в её любимый ресторан стейкхаус Гари на побережье. Мы заказали лобстера. И я попросил официанта принести бутылку шампанского. Его взгляд был печальным и блуждал где-то далеко. Я опустился на одно колено и протянул ей кольцо. И знаешь, что она сделала? Нептун смотрел редже яростным взглядом, сменившим недавнюю грусть. Она рассмеялась. Честное слово, рассмеялась. Ренже покачала головой. Она вспомнила, как посмеялась над пьяной идеей Лена о том, что им пора бы жить вместе. Какова мать, такова и дочь. Мне очень жаль, сказала она, внезапно осознав смысл описанной сцены и её последствия. Нептун отвернулся от неё и смотрел, как Тара послушно запихивает в рот кусочки лобстера. По её щекам струились слёзы. Но она не издавала ни звука. Но я не сдавался. Я много лет предлагал ей свою руку снова и снова. Даже когда я был с Лоран, то говорил Вере, что моё предложение остаётся в силе. Я мог подарить ей хорошую жизнь, прекрасный дом, быть настоящим отцом для тебя, заботиться о вас обеих. Но каждый раз она отказывала. Но потом она сказала да кому-то другому, предположила Реджи. Она постаралась вложить в эти слова некоторое презрение, как будто находилась на его стороне. Но она действительно понимала боль и страдания, через которые из-за её матери пришлось пройти Джорджу. Он повернулся к ней лицом, больше похожей на любовницу с разбитым сердцем, чем на жестокого убийцу. "Я так и не узнал, кто это был", сказал он. Но она была чрезвычайно взволнована. Она действительно собиралась покончить с прошлым, постараться обрести ту нормальную, волшебную жизнь, которая всегда обходила её стороной. Я пытался объяснить ей: никто не мог любить её так, как я. Я умолял её передумать и выбрать меня вместо него. "Это было несправедливо", сказала Реджи. "То, что она выбрала его, а не тебя". Ты был с ней все эти годы. Ты так много сделал для неё. Уголки его рта одёрнулись, затем опустились. Жизнь несправедлива, Ренджи. Я давным-давно усвоил это. Ты тоже, не так ли? Ренджи понимал его, несмотря на чудовищную извращённость общей картины. Джош всю свою жизнь любил Веру, прилагал все силы, чтобы завоевать её, и год за годом терпел её отказы. Он видел, как любимая женщина прожигает свою жизнь, пьянствует и выбирает себе в любовники одного неудачника за другим. А когда она попадала в беду, Джордж всегда был готов помочь ей. А потом, когда она наконец решила выйти замуж и завязать с прошлым, она выбрала кого-то другого. Это казалось невероятно жестоким. Что-то в Джордже надломилось, когда он узнал об этом. Ему захотелось кого-то наказать. обрушить своё возмездие на одного человека. Но он не мог заставить себя причинить вред ей до поры до времени. Те другие женщины, Кендис, Андреа, Энн, все они встречались с мужчинами, которые бросили маму. Шлюхи, сказал он. Поганые шлюхи. Они заслужили то, что получили. Жилка на его виске снова раздулась и начала пульсировать. Джордж опустился на колени и погладил волосы Реджи. Мне хотелось уберечь тебя от этого. Если бы только она согласилась. Если бы она передумала, всё обоернулось по-другому. Он был так близко, что она чуяла его дыхание. Оно было кисловатым с примесью ментола. Но почему бы просто не убить их? Зачем отрезать руки? Это тоже было несправедливо, верно? Прекрасная рука твоей матери была погублена, изуродована шрамами, а эти другие бабы, эти шлюхи, сохранили идеальные руки. Поэтому я забрал их ради Веры. Нептун потянулся к Пеле и любувно погладил ручку кончиками пальцев. Тебе известно, что в человеческой кисти есть 27 костей. 14 фаланг пять пястных костей и восемь запястных, спросил он. Великолепное инженерное решение. Он посмотрел на правую руку Реджи. Она ждала, затаив дыхание. Он взял её руку и изогнул так, чтобы посмотреть на ладонь. Рука это карта. Цыгане, греки, китайцы, египтяне, евреи все они знали это. Они высокочтили руки. Пользовались ими для диагностики и лечения. Левая рука это рука, с которой ты родилась. Правая рука это рука, которую ты создала для себя. Удалей правую руку, и ты сотрёшь память о том, как дурно жили эти женщины, и пошлёшь их в следующий мир только созначальной, чистой рукой. Его глаза блестели за стёклами очков в тонкой проволочной оправе. Я помог им преобразиться. Его голос был твёрдым, но успокаивающим. Помог им привзять себя. Урядже помутилось в голове, когда на неё нахлынула волна тошноты. Если он будет говорить и дальше, если она сможет заманить его поближе, у неё появится шанс. Но зачем держать их в живых ещё 5 дней? Он отпустил её руку и повесил голову. Что бы ты обо мне не думала, Ретджи, я не убийца. Я не получаю удовольствия от этого. Он сверкнул глазами, словно провоцируя Ретджу на возражение. Для меня это нелегко. С каждой из них я ждал и надеялся. Я давал вере шанс спасти их. Если бы она пришла и согласилась выйти за меня, то я бы отпустил их. Но она так и не пришла, сказала Ретджи. Я был для неё всего лишь паяцом, отозвался он сверкая глазами. Эти женщины умерли по её вине. Понимаю, сказала Редже, удерживая его взгляд, когда она потянулась к скальпелю в левом рукаве и прикоснулась к нему кончиками пальцев правой руки. Она была виновата во всём. Но всё-таки, когда ты забрал её, то не стал убивать. Ты много лет сохранял ей жизнь. Ты угрожал прийти за мной, если она бросит тебя. У каждого из нас своя судьба, редже. Твоя мать была обречена быть со мной. Но ты отпустил её. Нептун на пряксе. Теперь мне ясно, что это было ошибкой. Я решил, что её разум улетел слишком далеко, вся эта выпивка. Честно говоря, меня удивляло, что она вообще помнила, кем она была когда-то. Я полагал, что угрозы прийти за тобой будет достаточно, чтобы она молчала обо всём, что ещё помнила. Ты правда собирался прийти за мной, выследить и убить меня? Он улыбнулся и пожал плечами, как застенчивый мальчишка. Говорю же, я не убийца. Но ведь сейчас ты собираешься убить меня. Её пальцы сомкнулись на ручке скальпеля. Ближе. Редже было нужно, чтобы Нептун подошёл ближе. Он подцокал языком. Боюсь, ты сама виновата. Если бы ты не нашла этого проклятого лебедя и не увидела тонкий намёк, который я оставил для Веры, то самое предупреждение, которое я ей оставил ради осознания своей силы, своей способности прекратить убийство, Ренджи понизила голос почти до шёпота и закрыла глаза. Есть ещё одна вещь, которую я не понимаю. Какая? спросил Нептон. Ряд же что-то неразборчиво пробормотал и Джордж подался вперёд, так что её лицо оказалось в нескольких дюймах от его лица. Она сделала выпад, описав рукой идеальную дугу и врезала его шею скальпелем. Ощутила удар и встречное давление, которое пошло на спад, когда она протолкнула лезвие так далеко, как только смогла.